Глава двадцать восьмая. Единственная мысль, которая бередила мозг Саши после встречи с Ярославом, это как можно дальше оказаться от него. Его появление отковырнуло болячки на только-только затянувшихся ранах. И теперь внутри всё снова кровоточило. Страх, боль, смятение прожигали душу, не оставив ничего от ледяной стены спокойствия. Девушка понимала, что близость Яра разрушает её. И даже мысль о том, что он где-то рядом, вызывала на коже мурашки и приступ отчаяния в груди. Она знала его прикосновение, по которому вопреки всему истосковалось её тело. Могут легко сломать всё сопротивление и гордость, но понимание того, что горько пожалеет об этом потом, заставляло без промедления собирать вещи. Наряду с появлением Ярослава желание найти мать померкло. Теперь Александра хотела лишь убежать от боли, отчаяния, от самой себя. Девушка знала, что никогда не сможет простить возлюбленного, а изводить душу противоречиями не желала. Она не знала, куда поедет, не знала, где сможет спрятаться, но чувствовала, что это необходимо. Когда все вещи небрежно были забиты в сумку, Саша вызвала такси. Садясь в машину, девушка дрожала, и ком в горле не позволил сразу назвать адрес. Адрес, которого она не знала. Водитель терпеливо ждал, изредка вопросительно поглядывая на неё в зеркало. Но не выдержав, всё же спросил. «Мы едем или нет?» «Да», — сдавленно отозвалась Саша, слыша в голове эхом свой же голос. И неожиданно её осенила мысль. О немевшими губами она продиктовала адрес дома, который давным-давно принадлежал ей. Александра не была там много лет и понятия не имела, уцелела ли ветхая избушка. Но больше податься ей было некуда, и почему-то душа рвалась именно туда. Да и вряд ли кто-то будет искать девушку в той деревне, потому что кроме Ярослава о её существовании не знает никто, да и он, скорее всего, уже не помнит. Вжавшись в сиденье, Саша смотрела в окно, чувствуя, как сердце пытается выпрыгнуть из груди. С неба сыпались мелкие хлопья снега и медленно кружились в воздухе, не спеша устилая замершую землю. Пытаясь отвлечься от мыслей, разъедающих душу, девушка принялась считать крупные снежинки на быстро скорости врезающейся в стекло машины. Спустя час такси остановилось у старого деревянного дома. Саша не спеша выбралась из машины и наполнила лёгкие свежим морозным воздухом. Водитель помог вытащить сумку с вещами и пакеты с продуктами, которые она купила по пути в небольшом магазинчике. Мужчина добровольно донёс вещи до дома и, забрав оплату, уехал. Александра отрешённо стояла во дворе, не решаясь войти. Дом остался таким же, каким она помнила его много лет назад. Тогда царила та же зима, только более снежная. Перед глазами всплыла картина, как она, потная, дрожит в объятиях Ярослава. В тот момент отдавая ему свою невинность, наивная девушка верила, что любовь спасёт мир, но не спасла. Наоборот, уничтожила её жизнь. Трепетные воспоминания сменились горькими. Обернулась к дороге, снова чувствуя, как начинает знобить. Вон там, на когда-то заснеженной тропинке, Саша призналась Яру в любви. И там же она умоляла его остаться, а потом бежала следом за ним с чувством, будто бы наступает конец света. Девушка помнила, как сейчас, что он даже не обернулся, когда она, упав, рыдала на снегу, выкрикивая его имя. Снова вспышка боли пронзила тело. Она словно ощутилась в прошлом, и лежала на снегу, желая замёрзнуть насмерть. Только сейчас этого снега не было, лишь голая, растрескавшаяся от мороза земля, так напоминающая её лопнувшее сердце. С тяжёлыми сумками Александра вошла в дом, который недружелюбно встретил её жутким холодом. У печи всё ещё лежали принесённые Ярославом дрова, и кровать после их первой ночи так и осталась незаправленной. Слёзы наполнили глаза и жжгли зубы. Девушка бросила пакеты на пол и поспешила к печи. Размазав влажные дорожки по щекам, она принялась разжигать сухие поленья. Лишь когда в печи заплясал огонь, села на пол и зарыдала. Саша не знала, сколько пробудет здесь и совершенно не знала, что будет дальше. Она хотела продать квартиру и недвижимость, которая принадлежала ей, чтобы были деньги на содержание дочери. А после трослиевого побега девушка понятия не имела, как дальше быть. Холод в доме постепенно отступал, только внутри у Александры всё ещё оставались острые льдины, о которые то и дело резалась душа. Словно в спешке девушка разложила продукты и смахнула пыль, застилавшую комнату толстым слоем, а потом попыталась включить электричество, которое, казалось бы, отсутствовало. И действительно, со светом ничего не вышло. Но зато Саша нашла в сарае несколько керосиновых ламп, которые прекрасно справились с освещением. Поглощённая хлопотами Александра, она время позабыла о причине, которая вынудила её приехать сюда. А потом, когда дел не осталось, уселась на кровати и обнаружила в телефоне 10 пропущенных от Дениса. Ей не хотелось разговаривать ни с кем. Поэтому Саша написала парню СМС, что уехала и адрес, где он может её найти. Спустя минут десять девушка готовилась ко сну и вздрогнула, услышав громкий стук в дверь. Пижаму, которую она держала, тут же выпала из дрогнувших рук. И с приглушёнными ударами сердца Саша посмотрела в сторону двери. Нервно сцепив пальцы, Александра задумалась, кто это может быть. Но так и не смогла найти ответ. Денис физически не мог доехать за десять минут, а Ярослав и вовсе не должен здесь её искать, а кроме них больше некому.